Глава 18 «Сегодня мне звонил Уайт», — аккуратно промокнув губы салфеткой, информирует Аврора. «Что хотел этот самоубийца от моей женщины?» — заламывает бровь Иван. Перевожу взгляд с матери на отца. «Интересно, сегодня день начинается. Папа шутит? Такой игривый, немного мягкий отец бывает очень редко, и исключительно в обществе Авроры». «Ваня!» Мама, распев тянет имя и подмигивает. «Он не по девочкам!» Отец бросает заинтересованный взгляд немного из-под лобья, щурится и кривит губы. «Повезло твоему кутюрье!» Аврора смеётся. У неё очень красивая улыбка. Где-то профессиональная, отработанная когда-то многочасовыми занятиями перед зеркалом, но дико заразительная. «Маша!» Обращается ко мне уже серьёзная, но в глазах всё ещё видны отблески смеха. «Мы с тобой приглашены посетить примерочную модельного дома «Живанши». Сначала не очень понимаю, к чему ведёт мать. Зачем примерочная? Нафиг мне сдался кутюрье и прочее, как вдруг стукаю себя полпу. лбу. «Чёрт! Мать, я забыла! У вас же годовщина скоро! Ого! Это же... Подожди! Сколько лет вы уже в браке?» Отец бросает косой взгляд на жену. «Двадцать пять лет!» Приподняв аккуратную бровь, отвечает Рора. «Офигеть!» Откидываюсь на спинку стула и во все глаза смотрю на предков. «Ничего себе! Какие вы старые!» Язвлю, конечно. «Ребенок, когда уже вырастешь?» Качает головой мама. «И мне вдруг становится не по себе. Вот язык у меня без мозгов!» «Ма, прости, я просто пошутила». Опять играю с несчастной салфеткой, которую я уже нещадно измяла. «Не переживай, родная. Всё правда. Мы с папой уже целую жизнь вместе. Я живу вместе с этим ужасным мужчиной дольше, чем жила до него». Подвисаю, пытаясь понять, что хочет донести до меня Аврора, и вдруг выстреливает. «Ну да». Отец влетел в ее жизнь, когда ей чуть больше восемнадцати было, а она с ним уже двадцать пять лет. «Мам, я не люблю математику и ребусы», — делаю забавную мордочку, скосив глаза к носу. «Мария!» — тяжелый голос отца призывает к порядку, и я перестаю дурачиться. «Конечно, я пойду с тобой на примерку. вздыхаю, потому что я терпеть не могу все эти высокосветские выходы» когда приходится играть роль добропорядочной наследницы-синего тире чулка. Мне бы с девчонками в клуб завалиться, да повеселиться от души. Но Мэри кац это не имя, а прежде всего фамилия, которая идёт впереди носительницы и опутывает меня железными цепями обязанностей и определённых правил, которых я должна придерживаться. Может, я и веду себя как первоклассная стервозина из-за дикой нехватки кислорода, Я хочу на свободу. Как любой девчонке, мне хочется немного экстрима в виде забегов по ночным клубам и танцев, езды на байках и посиделок в разношерстных компаниях. Но мне этого не дано. Откладываю добитую салфетку. Мама смотрит на меня с беспокойством. Понимает, что не всё у меня гладко. Аврора Кац — свет в нашем доме. Спокойная, мягкая, любящая и вместе с тем кремень. Дмитрий даже себя собирает в её присутствии и особо не выходит в открытое столкновение с отцом. Рора была в своё время одной из пяти эталонных моделей своего десятилетия. Дива и муза известнейших модных домов. Она плавала в водах высокой моды практически с самой юности. Но всё сложилось так, что Аврора ушла с подиума. Она не любит говорить об этом. «Дочь, если не хочешь, можешь не ехать». Голос отвлекает от раздумий. «Мам, всё путём я поеду. Хочу, правда, сначала немного покататься на своей лапочке». Встаю со своего места, обнимаю со спины Аврору и вдыхаю пряные духи. Аромат практически незаметный. Для того, чтобы ощутить, нужно подойти к ней так же близко, как я сейчас, и уткнуться в шею. Целую бархатную щёку и ощущаю, как мама ласкает мои руки. Отец не вмешивается». Молча наблюдает за нами, улыбаясь краешком губ. «Не могу долго находиться в унынии. Вечный двигатель. Все время нужно шевелиться». Так я отбрасываю меланхолию по-несбыточному и радуюсь скорой встрече с дорогим другом. Вернее, подругой. Такой же самовольной заразы как и я. У нас в поместье есть конюшня, где обитает моя любимица, великолепная чистокровная арабская кобыла. Подарок отца по которому я соскучилась. Всё никак не могу дойти до демоницы. Моя любимица меня успокаивает. Когда запрыгиваю на её чёрную лоснящуюся спину, чувствую себя ветром, свободным, резким, мчащимся туда, куда пожелает. «Мария, экипировка полная!» Скупо чеканет слова отец. «Я знаю. Я люблю тебя, Веснушка». Называет меня моим детским прозвищем Рора. И я очень. Отлипаю от мамы и хватаю со стола яблоко. Кусаю, смачно чавкнув. Предвкушаю азарт и кураж. Стремлюсь быстрее слинять. Я поскакала. Весело ставлю в известность предков. Реально оденусь соответственно и пойду повидаюсь со своей демоницей. «Осторожно только!» предупреждает мать и бросает на меня беспокойный взгляд. Она не одобряет нашего с отцом увлечения лошадьми. Вечно беспокоится. «Мам, я в седле с двенадцати лет. Не парься. Могу и в скачках участвовать, если захочу». Бросаю фразу и бегу к лестницам. Впереди встреча с дорогим другом. Демоница заждалась.